Глава двадцать первая. Паучье гнездо. Как это понимать? Мингир напрягся, его рука непроизвольно скользнула на эфес меча, хотя против дракона это оружие было почти бесполезно. «Не дёргайся, стрелок». Ящер заметил этот жест. «Это значит, что завал преградил короткий путь, и нам придётся идти другой дорогой, более длинной и менее приятной». и «Ещё менее приятной?» Вика с ужасом подумала, что может быть хуже блуждание босиком во мраке подгорной пещеры. «К сожалению, да». Дракон снова разговаривал вслух, и девушка невольно отметила разницу между тем голосом, что звучал в её голове, и тем, которым дракон общался со всеми остальными. «Доришь ты нас, дракон!» Мингир недовольно нахмурился. «Не зря народная молва говорит о драконьем коварстве». В ответ на эти слова сказочный ящер глухо зарычал, склонив зубастую пасть к лучнику. Жест был явно угрожающим, но Менгир ухватил и самообладание не шевельнуться при приближении драконьих зубов. «Не знаю, что ты там слышал о крылатом племени, Стрелок. Но я дал слово, что выведу вас отсюда, и я сдержу его». Дракон пророкотал с явной досадой в голосе. «Надеюсь, что так». Менгиру прямо поджал губы, и, по счастью, дракон оказался достаточно мудр, чтобы не доказывать ему свою правоту дальше. Он показательно клацнул зубами, заставив таки лучника вздрогнуть, и, удовлетворённо и произведённым эффектом, поднял голову. «И куда нам теперь?» Лира протянула капризно, скривив губки. Ведьмочка явно устала, и перспектива долгой дороги в темноте её совершенно не радовала. Дракон указал мордой куда-то во тьму. В той стороне есть кружный путь. Я его не люблю, там много местной живности обитает. Но если вести себя правильно и не шуметь, они не будут нападать. Только ещё больше местной живности нам как раз и не хватало. Павел проговорил так же капризно, как Лера. Кого бы мы тут ни встречали, все так и норовили нас сожрать. «Будете делать то, что я говорю, никто вас не сожрёт». Дракон сурово посмотрел на паренька и тут испуганно потупился под его строгим взглядом. «Хотя, я смотрю, еда у тебя это больное место». Эмоции дракона были пропитаны иронией, и Вика очень чётко её прочитала. Улыбнулась, несмотря на весь ужас их положения. Это было так странно. Чудовищный ящер умел иронизировать. «Интересно», — Лира недоверчиво щурилась, глядя на дракона. «Говорят, что драконы — самые сильные маги из всех оставшихся» ты что же, не чуял заранее, что этот путь закрыт?» Вика вопросительно посмотрела в драконий загривок. В этом споре она непроизвольно приняла сторону сказочного зверя. Но ей было интересно, как он объяснит подобное. «Ведь если народная молва не врет, этот волшебный ящер мог бы помочь им с Пашей вернуться домой. Возможно, эти слухи были преувеличены?» Дракон проворчал с плохо скрываемой досадой пока я лежал, замотанный в той треклятой сети. Я вообще ничего вокруг себя не чуял. И уж точно ничего не мог исправить. Но ты права. Если бы не Нева, ты зарихалка. мне было бы обывала в моей пещере. И сели бы тоже не было. И путь был бы чист. Лира продолжала буравить дракона взглядом лукавых, темно-фиолетовых глаз, словно ожидая продолжения откровения. Но ящер замолчал. Хотя Вика чувствовала, что сказал он далеко не всё. Поскольку никто не двинулся с места, дракон пророкотал. «Все те, кто не хочет идти со мной моей дорогой, могут искать выход самостоятельно». «Нам тут один уже показывал безопасную тропу». мингер невесело усмехнулся. «То в топь нас завёл, то впасть к болотному кракену». «Если ты про охотника...» Дракон совсем по-человечески скривил морду то и их брату вообще веры нет. Обманом живут, подлость у них в крови. Поверь, я знаю, о чём говорю. В голосе ящера скользнула плохо скрытая горечь. Догадываюсь, — лучник кивнул. Ладно, показывай свой обходной путь. Но имей в виду, ежели что не так. Конечно, конечно. В драконьем рыке послышалась плохо скрытая усмешка. Боюсь, боюсь. Тут же зверь стал серьёзным. «Сказал, выведу, значит, выведу. Только меня слушаться и глупостей не делать. Договорились?» Мингир кивнул. Лира вздохнула и пожала плечами, отдавая мужчине право принимать решения Павел переводил подозрительный взгляд с полуэльфа на дракона, но возражать не посмел. Что касается Вики, она была готова следовать за драконом, хоть это и было похоже на очередную авантюру. Но рядом с ним, верхом на жёстком драконьем загривке, ей совсем не было страшно. Наоборот, она чувствовала себя в полной безопасности, почему-то считая, что колдовской зверь будет защищать её ото всех напастей. Разумеется, буду. Оказывается, дракон без церемона подслушал Викины мысли. Девушка смутилась и покраснела, даже не спросив о причинах такой самоотверженности. Спасибо. Она сконфуженно пробормотала себе под нос. Что случилось? мингер тут же оказался рядом, отреагировав на её голос. Вика удивлённо покосилась на лучника. Она не звала его. Более того, теперь не нуждалась в его защите и опеке. У неё появился гораздо более надёжный телохранитель. Пожала плечами. «Всё хорошо. Идём в обход, нам не впервой». «Хорошо тебе говорить, на загривке у дракона сидячи Лира обиженно поджала губы, но на её каприз никто не отреагировал. «Ни дракон, ни даже мингер лучник кивнул. «Ладно, идём в обход. Показывай дорогу, клыкастый». Вика покосилась на ведьмочку сверху вниз с видом превосходства. «Возможно, если ты хорошо попросишь тебя, он тоже сможет взять на спину». лира скривилась собираясь ответить Вике чем-нибудь колким, но дракон не дал ей права слова. «Никого я больше не возьму. Мне достаточно одной наездницы» и она меня вполне устраивает. Остальные идут пешком». Вика пожала плечами с видом, что она сделала всё, что могла, и, мстительно ухмыляясь про себя, отвернулась от нахальной ведьмы. Вокруг становилось всё душнее. В воздух в подгорных туннелях не двигался, придавленный многотонной скальной толщей. Дракон прихрамывал и шёл очень осторожно, стараясь не тревожить всадницу — Вика слегка покачивалась в так драконьим шагам. Его мягкая поступь одновременно убаюкивала ее и возбуждала странное, совершенно неуместное волнение. Девушка внимательно прислушивалась к своим ощущениям, пытаясь понять, насколько ей приятно быть драконьей наездницей. Она прикрыла глаза, на миг вообразив себя в воздухе верхом на сказочном звере. Улыбнулась. Наверное, ей бы понравился драконий полет. «Я рад, что ты меня нашла». Вика вздрогнула, услышав в голове голос дракона. «Да, я тоже рада была помочь тебе». Вика наклонилась ближе к морде ящера, чтобы он мог лучше слышать её слова. Хотя, конечно, жаль Лоиса. Не жалей о нём. Мыслеобраз дракона оказался настолько сердит и пропитан обидой, что Вика испуганно вжала голову в плечи. Залить такого зубастого хищника было крайне неосмотрительно. «Он хотел надругаться над тобой, а ты ещё скорбишь о нём?» Девушка озадаченно нахмурилась. «Откуда ты об этом знаешь? Ведь я этого не рассказывала». Чуть помолчала и добавила. «И вообще я стараюсь забыть о том инциденте». «Я многое знаю». В мыслях дракона скользнула грустная усмешка. «Не верь слухам. Драконы бывают не только коварны, но и проницательны». Вика недоверчиво нахмурилась. «О случившемся со мной ты знала, о заваливших дорогу камнях нет?» Дракон не успел ей ответить. Из окружавшего их мрака раздался неприятный хруст, а затем стрекот. Словно бы в темноте завёл песенку гигантский кузнечик. «Ой!» Вика непроизвольно схватилась за драконьей загревок «Что это там?» «Не бойся, я не дам тебя в обиду». Голос в голове Вики был совершенно невозмутим, и это вселило в неё спокойствие. Девушка расслабилась, отцепив пальцы от драконьей чешуи. Зверь остановился и принялся ждать, пока его догонят остальные члены их небольшого отряда. Что это за звуки? мингира тоже встревожил угрожающий стрекот из темноты. «Это и есть местные обитатели. Вам лучше погасить свет». Дракон пророкотал как можно тише. «Погасить свет?» — Лира пискнула испуганно. «Ну как же мы пойдём дальше без света?» Свет приманивает этих тварей. Ящер прожичал едва слышно, и ведьмочка, ойкнув, тут же притушила свой магический светильник. Я повторю вопрос лиры. лучник проговорил недовольно. Как мы будем двигаться в такой темноте? Да ещё и среди опасных агрессивных тварей. Они не агрессивны, если их не провоцировать. Не шумите и вообще старайтесь производить поменьше звуков. Дракон водил мордой из стороны в сторону, будто принюхиваясь к чему-то. «А если вы проявите каплю терпения, столь несвойственного вашему виду, то поймёте, что свет вам не нужен». Путешественники замерли, и даже собственное дыхание показалось Вике излишне громким, хотя на спине могучего дракона она чувствовала себя в безопасности. Мгновения шли. И вот среди кромешной подгорной темноты начали проступать синеватые очертания скал. Воздух, как и в той пещере, где Вика нашла дракона, словно наливался бледной голубизной, не смело подсвечивая окружающее пространство. «Удивительно, как красиво!» Вика прошептала с придыханием. «А я-то решила, что эта сеть зарехалка так светилась!» Девушка протянула задумчиво, разглядывая проступающий из мрака рельеф. «Нет». Это свойство моей пещеры. В ней так много магии, что её бывает видно просто глазами. Дракон чуть помолчал. Если правильно посмотреть, Эри Халк тоже светится. Но он не освещает ничего вокруг себя. А лишь отражает ту силу, что запер внутри звенья в своей цепи. Ящер мысленно произнёс загадочную фразу. К остальным своим спутникам он, однако, обратился вслух, хотя и совсем негромко. Если бы не ваш магический светильник, вы бы заметили это явление гораздо раньше. Так лучше видно. Менгеру грюмо кивнул. Несомненно, идём дальше. Со спины дракона Вика с интересом рассматривала тёмный пугающий ландшафт пещеры. Здесь не было ни сталактитов, ни их антиподов, сталагнитов. Зато вдоль стен в изобилии свешивались пучки каких-то белёсых нитей, слегка фосфорисцирующих в темноте голубоватым светом. Девушка снова наклонилась к макушке дракона и прошептала чуть слышно в то место, где, по её представлению, у него должно было быть ухо. «Что это такое висит на стенах?» Ящер чуть помедлил с ответом, словно подбирая правильную мысли форму Наконец, в голове Вики прозвучал его загадочный голос. «Ты только не пугайся, это паутина». Несмотря на предупреждение, Вики стало не по себе. «Какого же размера должны быть пауки, чтобы плести такую внушительную паутину?» Решила озвучить свои опасения. «Большие они, эти пауки. Самый большой, которого я видел, был размером с теленка. Вероятно, дракон почувствовал Викину отрыбь и тут же добавил. Но они не агрессивные Никогда не нападают первыми, если видят, что добыча им не по зубам». «А добыча им не по зубам?» — Вика спросила, желая удостовериться в своей недосягаемости. «Разумеется, нет». Дракон попытался обернуться на сидевшую на его загривке девушку, но у него не вышло, и он снова вытянул морду вперёд. «Если твои попутчики не наделают глупостей, то арахниды нас даже не заметят». Количество паутины в пещере всё увеличивалось, и теперь паучьи нити широкими занавесями свисали со всех сторон, словно драпировка на каменных стенах. Тут и там в них заметны были утолщения, которые светились чуть ярче основного полотна. «А это что?» — Вика указала на один из таких шаров, что пульсировал голубоватым сиянием, словно светящееся сердечко. «Паучьи яйца. Здесь у них детский садик. Как это мило!» Вика скривилась от страха и отвращения. «И долго нам ещё идти через этот садик?» «Не очень». Мысль дракона была короткой. Остальные путешественники двигались чуть поодаль от дракона и тоже вертели головами по сторонам. Кто с любопытством, кто со страхом, кто с отвращением. Лира, движимая интересом, приблизилась к одному из пульсирующих узлов, стараясь разглядеть то, что было спрятано в переплетениях паутины. «Не трогала бы ты эту дрянь, подруга». Паша, на лице которого опаска мешалась с брезгливостью, попытался предостеречь девчонку. «Да, Лира, отойди от греха подальше». Мингир, заметив любопытство Лиры, подошёл к ней ближе, намереваясь оттащить не в меру любознательную ведьмочку в сторону. «Так ведь грехи — это моя прямая специальность?» Лира лукаво покосилась на лучника через плечо. И сама того не заметив, легонько коснулась светящейся грозди. Паше это движение показалось неоправданно рискованным. Он бросился к девушке, чтобы оттащить её прочь от опасного объекта, но не рассчитал своего рвения. Паренёк налетел на лиру, схватив её за плечи, девушка дёрнулась, вырываясь из рук неожиданного спасителя. Они оба неловко пошатнулись, и вместе завалившись на паутину и прилипнув к ней, словно мухи. Мингир тут же бросился на выручку и начал резать нити ножом. Вся огромная конструкция из множества переплетающихся нитей пришла в движение. Заколыхалась, предупреждая хозяев пещерного невода, что кто-то посмел посягнуть на их собственность. Дракон, заметив неприятность, постигшую его подопечных, вернулся за ними и зарычал. «Вы что же такое творите? Здесь сейчас весь их расплод будет!» И словно в подтверждение его слов из темноты вновь раздался зловещий клёкот и скрежет. Менгир, поторопившись освободить Лиру, случайно задел ножом одно из яиц. И из него на голову ведьмочки пролилось тёмно-зелёное густое содержимое. Девушка взвизгнула от неожиданности и отвращения, и её пронзительный вопль эхом прокатился под пещерными сводами. «Готовься к драке, стрелок». Дракон проговорил обречённо и посмотрел в сторону приближающегося множественного стрекота. Он тут же принялся помогать мингиру выдирая из паутины барахтающегося Павла. При этом зверь так ловко орудовал передними лапами, словно это были не лапы вовсе, а самые настоящие руки. Парень, увидев в опасной от себя близости бритвенно-острые когти, истошно завопил и затрепыхался так, словно бы дракон уже поедал его заживо. «Ты чего орёшь, дурень? Хочешь стать первым блюдом?» Дракон пробасил с нескрываемым презрением, не отрываясь от своего занятия. «Ты говорил, что они нас не сожрут». Паша был близок к истерике. «Я говорил, чтобы вы не шумели и вели себя тихо. А вы разорили их гнездо и устроили тут концерт на два голоса. За такое могут и сожрать». Вика с испугом следила за действиями спутников. И хоть драконья спина казалась в этот момент самым безопасным местом, ей всё равно было жутко. Она с трудом оторвала руки от жёлтого загривка и попыталась вспомнить своё состояние в те моменты, когда она давала отпор обидчикам. «Ведь если у неё получится повторить подобные действия, их шансы на благополучный исход встречи с пауками резко вырастали. Хоть ты не делай глупости и сиди смирно». В голове прозвучал недовольный голос дракона, и Вика сразу же опустила руки. Почему-то ей хотелось повиноваться этому странному бархатистому баритону, обладатель которого вслух общался при помощи ракочущего рыка и внешне представлял собой покрытое копотью крылатое чудовище. Наконец, мингиру с помощью дракона удалось освободить своих товарищей. Но как только были отброшены в сторону обрезки паутины, и Павел с Лирой встали на ноги, обдирая из себя липкие лоскуты, в темноте снова раздался зловещий клёкот, уже гораздо ближе, чем в предыдущий раз. Вика едва успела устроиться удобнее на драконе и спине и сосчитать пять ударов сердца, как из мрака показались чёрные восьминогие силуэты его обитателей.